Глава 13. Немножко зависти и капля мести. Свет погас, и на миг Алька потеряла способность видеть, но глаза быстро привыкли к темноте. Андрей смотрел на нее без улыбки слишком серьезно, отчего по спине побежали мурашки. Сейчас он ее поцелует. Да, поцелует она поняла это и удивилась собственным чувством заметавшимся в душе будто тонет корабль а она прыгает по палубе машет руками и кричит помогите спасите люди люди и улыбается до ушей но это вообще-то не в ее характере и кажется что спасти может только он андрей зубарев заколдованный круг какой-то пусть поцелует пожалуйста пусть поцелует Билась в груди, но упрямство держало крепко, и Алька сделала попытку сбежать. Сдернув нос, она повторила вопрос. «Вы не ответили? Почему тогда?» «Тебя это расстроило?» – перебил он. «Вы не ответили?» «Да, ты проиграла и...» «И вы не воспользовались своим правом?» «Если хочешь, я могу это сделать прямо сейчас». Его слова никак не вязались со спокойным ровным голосом. Такое нельзя было произнести серьезно. Народ кругом шумно радовался отсутствию света, чокался стаканами с соком, смеялся и пел. Алька улыбнулась, и Андрей улыбнулся тоже. Затем наклонил голову и коснулся губами ее губ. Коротко поцеловал, остановился, а потом стал целовать еще. — Долго, неторопливо, осторожно. — Я должен быть уверен, что ты этого хочешь. — Наконец ответил Андрей на вопрос. — И только тогда... Его руки поднялись вверх и крепко сжали Алькины плечи, от чего на миг ей не хватило воздуха. Затем он ослабил хватку и запустил пальцы в длинные волосы цвета пожара. Свет в зале вспыхнул, вновь зазвучала музыка и послышался дружный смех. Веселье продолжало набирать обороты, но Алька в данную минуту существовала в другой точке вселенной, где было место только ей и Андрею. Упрямство, дух противоречия, отчаяние и дерзость исчезли. Оставив трепет, смятение, желание и... «Нет, нет, нет!» — ухало сердце и тут же предательски добавляло. «Да, да, да!» Алька робко погладила шею Андрея, встала на цыпочки, опустилась, прижалась, открыла, глаза закрыла, а он целовал и не отпускал. «Как чудесно, когда не воюешь, когда доверяешь себя и не сомневаешься, Что ты в надежных руках! Алька вздрогнула, отстранилась и закусила губу. Андрей смотрел на нее неотрывно, пытаясь угадать ее чувства и мысли. Нет, он ее теперь не отдаст никому. Наверное, она сейчас усмехнется, резанет какой-нибудь фразой, крутанется, перевернет мир вверх дном, скажет, что так и было и отмочит какую-нибудь оглушительную шутку и ускользнет, оставив еле заметный след. «Но я-то теперь тебя не отдам никому!» «Целоваться мне с вами нравится», — объявила Алька и улыбнулась. «Главное делать вид, будто ничего не произошло, будто она не отвечала на поцелуй. Зачем он так поступает? Почему так хорошо?» Она проигнорировала душевные метания, перечеркнула каверзные вопросы и взялась за привычную роль. Насмешливо посмотрела на Андрея и, продолжая игру, добавила. «Как-нибудь обязательно повторим?» «Непременно», — пообещал он. Потоптавшись немного под музыку, Марго оставила Вадима около стола с закусками, а сама устремилась к кабинету бухучета. Значит, у Альки есть супер-мужчина. Значит, любовь у них небывалая. Значит, опять этой выскочке все, а им с Ленкой ничего? Справедливости нет, факт. И как пережить эти слова, улыбочки, охи-вздохи? О, ей просто необходимо побыть одной и собраться с мыслями. В кабинете Марго немного успокоилась, села на подоконник, и оглядела вынужденный бардак. Особого порядка и не могло быть. Кто-то сложил аккуратно верхнюю одежду, а кто-то бросил, не утруждаясь, и побежал веселиться. Вечеринка, праздник, всем хорошо! А ей нет! Взгляд остановился на костюме Деда Мороза, висевшем на стуле, рядом с Алькиными и Дашиными вещами. И в душе заерзали зависть и злость. «Как же хочется напакостить, подпортить кое-кому настроение, чтобы потом можно было встретить Новый год с чувством глубокого удовлетворения!» Марго сдвинула брови, пыталась подобрать достойный вариант мести, качнула ногой и победно усмехнулась. «У нее же есть шар, удачно сворованный, еще тепленький, от которого мало толка!» Совершенно ненужная ёлочная игрушка. дешевая и не слишком-то красивая. Такая ерунда продается в маленьких магазинчиках или на рынке. А коробочка-то вообще отпад, старьё. Из остатков макулатуры, наверное, сделано. Приткнуть шар особо некуда. Правда, можно повесить дома, ходить мимо и тешить свое самолюбие. Вот пол воробьева. получи, получи. Был твой, а теперь мой. Но это скучно. Тем более, что для Альки он явно много значит. И ей точно подарил его не зубарев. Такие простенькие подарки вряд ли в его стиле. Марго соскочила с подоконника, стремительно подошла к стулу, на котором лежал пакет с ее шапкой и шарфом, достала коробочку и, не утерпев, открыла крышку и еще раз посмотрела на шар. Обыкновенный. Вновь убедилась она и, распрощавшись последними каплями жадности, ей-то он точно не нужен ни под каким соусом, сделала несколько шагов к вещам Альки, помедлила секунду и быстро сунула коробочку в просторный карман халата шубы Деда Мороза. «Пусть теперь Зубарев объясняет своей ненаглядной, откуда у него шар, пусть оправдывается и выкручивается». Вряд ли Воробьёва обрадуется, когда узнает, что ее любимый, самый настоящий, самый замечательный мужчина на свете, бессовестно лазает к ней в сумку. А если шар разобьется, то даже лучше. Мало того, что взял, так еще и разбил. «Благословляю вас, мои дорогие, на грандиозный скандал и продолжительную ругань». «Хорошо», — сказала Марго самой себе, — И потёрла ручки. «Туц-туц-туц-туц!» – тихонько напевала Даша, пританцовывая. Она двигалась в сторону кабинета бухучета, держа перед собой красный мешок, забытый Андреем в зале. Мешок был легкий и ничуть не мешал притоптывать, вилять попой, качать головой и просто радоваться жизни. Алька и Зубарев целовались, и это здорово. А кто-то сомневался в существовании фей, волшебниц и других сказочных персонажей. «За нами будущее!» – выдохнула Даша, споткнулась, чуть не потеряла сапог и широко улыбнулась. И даже появившаяся в коридоре Марго не могла испортить празднично счастливый настрой. «Наверняка сейчас скажет милую гадость», – подумала Даша, – и приготовилась изобразить наивное создание, не принимающее ничего всерьез. С таким созданием нет смысла связываться. Бесполезное занятие. Но Марго, как ни странно, быстро пронеслась мимо, не проронив ни звука, не выдав ни одной пакостной фразы. На ее лице застыли напряжение и удовлетворение одновременно, отчего Даша стала не по себе. «Наверное, она меня не заметила». С иронией протянула она и опустила взгляд на объемный красный мешок. «Ага, я сейчас очень незаметная!» Мысленно махнув рукой на одного из врагов Альки, она продолжила путь, также напевая и пританцовывая. «Что-то давно ты не приходила ко мне в гости!» С улыбкой произнес Андрей. «Так вы же не приглашаете?» – ответила Алька. Приглашение? Раньше оно тебе не требовалось? Ну, раньше поводы были серьезные. Тебе очень идет это платье. Спасибо. Алька, пряча радость, повернула голову к столу с закусками, но аппетита совершенно не было, и пришлось вновь посмотреть на Андрея. Прежде она не замечала, какой он интересный, мужественный, сильный. А теперь вот только об этом и думает. Навязчивые мысли, которые нужно срочно прогнать, а то еще немного, и она превратится в восторженную барышню. И они на пару с Дашей начнут восхвалять Зубарева на каждом углу. Представив эту картину, Алька остановила внезапный приступ смеха. И в его сдержанности есть нечто притягательное. И откуда взялась эта зависимость от Андрея? Кажется, она запуталась, и в последнее время с ней это происходит часто. Если оглянуться и проанализировать их невероятные отношения, то голова кругом пойдет. Да, она запуталась. Такое случается, когда увлечешься игрой. Твой отец знает, что Дашу в Москву привез я. Выдвигая для Али стул, сказал Андрей. Она села, а он занял соседний стул. Теперь они будто находились в портере театра и смотрели на спектакль под названием Ура! Да здравствует, Новый год! Студенты разгулялись, и веселье достигло пика. Сами рассказали Да. «Побоялись, что я опережу вас?» В ее голосе появились насмешливые нотки. «Нет, просто сделал так, как посчитал нужным». Кто бы в этом сомневался? Уж точно не Алька. Конечно, Зубарев не боится никого и ничего, а уж тем более ее отца. Андрей серьезнее, решительнее, мудрее, что ли. Трудно объяснить, но когда он рядом... Кажется, ее мысли движутся по кругу. Она уже пришла к выводу, что заигралась. И точка. «Полагаю, мой отец обрушил на вас волну гнева и обвинил во всех смертных грехах. Вы остались живы, это странно». «Да, я был объявлен предателем», — ответил Андрей. «Но потом мне все же удалось убедить Глеба, что... что его сумасшедшую дочь, то есть меня... «Лучше держать под наблюдением, и что если его сумасшедшей дочери, то есть мне, взбрело в голову воссоединиться с сестрой, то мешать бесполезно, будет только хуже. А лучше проконтролировать, проследить и вернуть домой в целости и сохранности». «Приблизительно так», — согласился Андрей. «Как поживает ваша двоюродная сестра?» «Отлично». «Я ее тогда не слишком шокировала?» В Алькиных глазах промелькнуло лукавство. «Немного», — усмехнулся Андрей, вспоминая телефонный разговор с сестрой. Она позвонила на следующий день и попыталась выведать подробности его нового романа. Но он утолять ее любопытство не стал. Подразнил немного и обещал лет через сто открыть правду. Андрей взял руку Али и сжал ее пальцы. Этой замечательной девчонке удалось сотрясти его мир. И очень хорошо, что произошло именно так. И очень хорошо, что тогда он оказался в кабинете Глеба, и что далее события закрутились безостановочно. Не дали возможности расслабиться, а то начал бы анализировать, взвешивать. Нет, не начал бы. Не тот случай. Резко перебил Андрей собственные мысли. Альке были приятны его прикосновения, в который раз приятны. Она не убрала руку, не выдала колкую фразу, не перевела все в шутку. Сейчас не хотелось воевать, наоборот, душа требовала перемирия, покоя и совсем другого волнения. «Что-то ты давно не приходила ко мне в гости». С улыбкой вернулся Андрей к началу разговора. «Так вы же не приглашаете». Хитро повторила свой ответ Алька. «Приглашаю». «Не-а, не -а, не приду улыбнулась она. «Почему?» «А вы коварный злодей». «Ты уверена?» «Ага». «Раньше ты приходила», вновь напомнил Андрей. «Раньше поводы были». «Важно», сдерживая смех, ответила Алька. «Значит, нужен повод». Приступ раздражения навалился на Воробьева сразу, как только он переступил порог квартиры. Девчонок нет. Свет на кухне выключить забыли. И тишина, как в крематории. Он приготовил кофе, разлил немного на пол, стукнул кружкой о стол, отчего и там образовалось коричневое пятно. Взял тряпку и принялся вытирать маленькие лужи. Мысли об Инне он гнал, но они не уходили. Более того, превращались в снежный ком и застревали то в груди, то в горле, то в голове. Подумаешь, обидел, да и не обижал он. Взрослые люди, а тут... а тут такая хрень. Сама во всем виновата, все испортила и вообще. Но воспоминания о морщинах на ее лбу душили и причиняли почти физическую боль, отчего успокоиться категорически не получалось. А вдруг и заменяйте морщины, у нее останутся навсегда. Глупо подумал он и, отбросив тряпку на раковину, с чувством покрутил виска. Ты идиот, сказал он себе. Законченный идиот. Ну ничего, это лечится. Хватит, хватит рассусоливать, размусоливать. Было и прошло. Да они больше никогда и не встретятся. А Инна Михайловна, кого хочешь, с ума сведет. И его дело было предложить, а ее отказаться. Вот и ладненько. Вопрос решен. Воробьев, не присаживаясь, выпил кофе, зашел в комнату, открыл дверцу шкафа, сунул руку в карман серого пиджака и вынул брошку. Снегирь на этот раз показался ему красивым, особенным и драгоценным. Именно простота делала его живым, что ли. Глеб Сергеевич поджал губы, сунул украшение обратно в карман и тяжело вздохнул. А все-таки я ее поцеловал, произнес он и улыбнулся. Улыбка получилась смущенной мальчишеской, и, увидев свое отражение в зеркальной двери, Воробьев резко отвернулся и пошел в кухню готовить еще одну кружку кофе. — Скорее бы Алька вернулась с этой Дашкой! — буркнул он, негодуя на тишину в квартире. Окна открыли, и мелкие снежинки повалили на широкие подоконники. Зелёные шторы заколыхались от ветерка, а морозный воздух ворвался в зал и приятно охладил студентов и гостей. Прическа Маргора растрепалась, хотя танцевала она мало. Платье помялось, зато выражение лица говорило о многом. Она довольна, сто тысяч раз довольна. Вечер не прошел даром. Пенка стояла рядом, уставшая, поникшая, но продолжала хохотать по инерции. Вадим с Максимом вяло реагировали на ее шутки и уже поглядывали на часы. Поели, попили, немного потолкались под музыку, пора и по домам. «Считаю, вечер удался», — сказала Алька и бросила быстрый взгляд на Андрея. Ей не хотелось уходить. Ощущение, будто она что-то не доделала, огорчало и не отпускало. Сначала казалось, вечеринка никогда не закончится. А потом минуты полетели со скоростью звука. Но шампанским, конечно, было бы лучше. Могли бы хоть по бокалу разрешить. Ага, согласилась Даша, разламывая шоколадную конфету пополам. Хочешь? Неа. Андрей. «А вы на машине?» Бесцеремонно поинтересовалась Пенка. «Да», — ответил он. «А какая у вас машина?» «Синяя». Алька еле сдержала улыбку. Конечно, Пенку интересовала Марка, но Андрея не проведешь. Он вежлив, сдержан, учтив, и при том подобный интерес никогда поощрять не станет. «Мой любимый цвет!» протянула Марго, проведя рукой По своему синему платью а я люблю серебристые тачки поучаствовал в разговоре максим расскажи-ка нам даша ехиды начала пенка много ли желаний ты сегодня исполнила не зря же на тебе костюм феи надет много но народ желает совершенно не то а конкретнее спросила Марго. то денег то квартиру то мужа миллионера пожала плечиком Даша. «Последнее желание вполне нормальное!» хихикнула Пенка, обмахиваясь шарфом. «Макс, ты собираешься становиться миллионером или нет?» Ответить ему она не дала, захихикала еще громче. Алька посмотрела на Андрея и тут же отвела взгляд. «Сейчас мы расстанемся, сейчас мы расстанемся, осталось совсем немного». Стучало сердце, но разум твердил. «Ну и что? Ну и что? Ну и что?» «Они раньше целовались. Они раньше расставались, подумаешь?» «А верить в хорошее не нужно. Вернее, не нужно верить в то, чего нет и быть не может. Воображение, фантазии, сказки, небылицы. Ага, она однажды уже придумала себе мужчину, свадьбу и дальнейшую семейную жизнь». Придумала и поверила. И результат не заставил себя ждать. Андрей! радостно выпалила Даша. А у вас есть желание? Заветное. Раз я сегодня фея и исполняю желание, то давайте ваше исполню. Хотите? -⁇ Хочу ⁇,⁇ ответил он. Да, нам очень интересно, о чем вы мечтаете. ⁇ сказала Пенка, и ее пухлые щеки вспыхнули. Сучив розовый шарфик Максиму, Она замерла, ожидая ответ. «Наверное, это секрет», — кокетливо выдала Марго. «Нет», — произнес Андрей. «Я уже давно хочу только одного. Я хочу сделать Алю счастливой и хочу, чтобы она всегда была рядом». Мурашки побежали по Алькиной спине, дыхание сбилось. Конечно, он это сказал специально, потому что уже давно сориентировался, кто здесь враг, а кто друг. Но все равно его голос и слова на миг приморозили ее к полу, лишили дара речи. «Андрей, Андрей, Андрей!» Сейчас она смогла бы сказать ему «ты» легко и просто, и уткнуться ему в грудь смогла бы и поцеловать тоже. «Фантазии!» «Сказки!» «Конечно!» «Отлично!» – воскликнула Даша и смахнула волшебной палочкой. «Крибли-крабли-бумс!»